Когда однажды вечером, вернувшись домой от моего друга Джефсона, я сообщил своей жене, что намерен написать повесть, та выразила полное сочувствие моему намерению, заметив, что она не раз удивлялась, почему это раньше не приходило мне на ум. Нынче все пишут такие повести, которые никуда не годятся. Даже противно читать их. Что же касается тебя, то я уверена, что ты напишешь такую вещичку, которая понравится всем и прославит тебя на весь мир. С живостью добавила она: Милая Этельберта, она всегда была чересчур высокого мнения о своем муже. Но это наших отношений никогда, однако, не портило. Когда же я далее оповестил ее о том, что моим сотрудником будет мой друг Джеффсон, она тоном сомнения произнесла О! -о, -о! А когда я прибавил, что кроме того со мною намерены сотрудничать и Селькерк Браун, и Макшонаси, она снова произнесла свое «О», но уже в тоне, не допускавшем с моей стороны и тени сомнения в том, что проявленный было ею интерес к моему намерению, совершенно улетучился. Я старался доказать ей, какие особенные преимущества связаны с нашим планом. «Видишь ли, дорогая Этель», — говорил я, — «повесть одного человека дает нам только его собственные мысли». Нашу же повесть будут составлять собирательные, так сказать, силы четырех умных и просвещенных людей. Таким образом, публика за обыкновенную цену, то есть за цену, которую она платит за труд одного писателя, получит труд целых четырех и ознакомится с их мыслями, мнениями, убеждениями и мировоззрениями. Кроме того, имею в виду, Этель, что мы вовсе не намерены всовывать в свою повесть какие-нибудь будничные обыкновенные мыслишки. Мы хотим наполнить ее всеми теми знаниями и умными мыслями, которыми обладаем все четверо порознь, лишь бы только книга выдержала столько премудрости. После этой повести мы больше ничего уж не станем писать, потому что будем не способны на это. Да нам и не о чем будет писать. Этот наш совокупный труд должен представлять собой нечто вроде окончательной распродажи всего нашего умственного имущества. Мы вложим в эту книгу все, решительно все, чем богаты наши четыре головы. В ответ на мою восторженную тираду, Этальберта плотно сжала свои розовые губки и что-то пробормотала про себя, а вслух заметила, что, наверное, все это будет делом одного, а вовсе не четверых. Эта невысказанная насмешка задела меня за живое, и я с жаром возразил, что нехорошо думать о других только одно дурное, и что каждый человек имеет право ожидать у своего домашнего очага полного сочувствия от близкого человека». Этальберта ответила, что она вполне сочувствует мне и даже Джеффсону, которого все-таки начинает считать довольно порядочным и рассудительным человеком. Насчет бедняги Макшоноси Этальберта выразилась еще беспощаднее. Она сказала, что если бы нам и удалось извлечь из него все его знания, то этого материала едва ли хватило бы на самую маленькую страничку. Так стоило ли ради этого возиться с ним? Такая суровая оценка Макшонаси моей женой явилась впоследствии, а с первого знакомства с ним она была от него в восторге. «Ах, какой умный человек этот твой приятель!» — восклицала она после этого знакомства. «Он, кажется, знает все на свете». Определение это было очень точное. Мой приятель действительно казался всезнайкой. На первых порах он представлялся до такой степени начиненным всякого рода знаниями, что становилось прямо страшно за него. Ну-ка, он сломается под таким непосильным для одного человека бременем. В самом деле, я сроду не видывал такого скопления всевозможных сведений, как у него. Но, к сожалению, все эти сведения на практике никуда не годились. Бог его знает, откуда он нахватался всего этого, и почему, давая советы другим, он никогда не применял своих знаний к делу лично. Этальберта была очень еще юна и очень наивна, когда только что сделала с миссис Джером. Она так гордилась своим замужеством, что мясник, у которого она вскоре после нашей свадьбы стала было забирать провизию, лишился ее как покупательницы, только потому, что по ошибке назвал ее мисс и просил передать поклоны ее матери. Бедняжка вернулась домой, сильно обиженная, и сквозь слезы говорила, что она, быть может, еще и не похожа на замужнюю, и даже кажется негодной быть чьей-либо женою, но нельзя же выносить, чтобы какой-то торговец позволял себе высказать это ей прямо в глаза. Разумеется, она была совершенно еще неопытна в хозяйстве, и, сознавая это, всегда относилась с сердечной привязанностью к тем, которые могли дать ей полезные советы и указания. Поэтому Макшонаси, дававший пока только теоретические советы, и показался ей кладезем всякой хозяйственной премудрости. Макшонаси, между прочим, научил ее новому научному способу раскладки дров в плите. Мой приятель утверждал, что дрова обыкновенно кладутся совершенно неправильно, наперекор всем законам природы, и объяснил, как нужно класть их правильно. Он красноречиво доказывал, сколько при его способе сберегается труда и времени, Не говоря уже о том, какое большое количество получается угля, посредством спичек он даже показал, как именно нужно делать эту раскладку. И Этельберта тотчас же по его уходе бросилась в кухню, чтобы поделиться новым знанием с нашей служанкой. Та совершенно спокойно выслушала указания насчет научной раскладки дров в плите, и когда жена окончила свои подробные объяснения, просто спросила, «Стало быть, теперь класть дрова по-новому?» — Да, Аменда, с завтрашнего дня вы будете класть дрова так, как я вам объяснила, — ответила жена. — Пожалуйста, не забудьте. — Хорошо, миссис, не забуду. С полным равнодушием проговорила служанка. Войдя на следующее утро в столовую, мы нашли стол, как всегда, аккуратно накрытым для завтрака. Но самого завтрака на нем не было. Мы стали ждать. Прождали минут двадцать, однако так и не дождались. Этальберта нетерпеливо позвонила. Тотчас же явилась наша Аменда и с невозмутимым видом почтительно остановилась на пороге. «Разве вы забыли, Аменда, что мы привыкли завтракать в половине девятого?» — спросила жена. «Нет, не забыла, миссис», — спокойно ответила служанка. «А знаете, что теперь почти уж девять?» «Знаю, миссис». «А завтрак все-таки еще не готов?» «Да, миссис». «Когда же, наконец, он будет готов?» «Не знаю, миссис. Впрочем, думаю, что он никогда не будет готов». Самым чистосердечным тоном произнесла Аменда. «Но почему же?» — приставала жена. «Может быть, вы не так разложили дрова, как я вчера учила вас, и они не разгораются?» «Нет, дрова сначала хорошо разгораются, но как только отвернешься, они опять гаснут». «А вы пробовали поджигать дрова, когда они гасли?» — продолжала моя жена. «Конечно, миссис, даже несколько раз». «Ну и что же?» «Каждый раз они сначала разгораются, а потом опять гаснут», — невозмутимо проговорила девушка. «Впрочем, если вам угодно, миссис, я еще раз попробую разжечь их», — с полной готовностью добавила она. Тогда жена сказала, что разожжет дрова сама и, кстати, еще покажет ей, Аменде, как следует делать это. Обе женщины направились в кухню. Сильно заинтересованный последовал за ними и я. Этельберта подобрала платье, засучила рукава, опустилась на колени перед плитой и принялась за дело, а я и Аменда стояли около и наблюдали. Побившись с полчаса над капризными дровами, жена, наконец, поднялась, вся красная, потная, с перепачканными руками и, видимо, сильно раздраженная. А плита по-прежнему насмешливо зияла своим черным и холодным отверстием, из которого с насмешкой выглядывали выглядывали нежелавшие разгораться поления. Тогда взялся разжечь их и я. Мне во что бы то ни стало хотелось добиться успеха. Во-первых, я сильно проголодался. Во-вторых, хотелось похвастаться, что дрова разжег именно я. Мне казалось, что разжечь дрова в том порядке, в каком они лежали, будет немаловажным подвигом, которым можно гордиться. В случае успеха, в котором я не сомневался, можно будет похвастаться перед всеми нашими знакомыми. Но успеха не добился и я. Я пытался разжигать дрова всевозможными материалами, пережег все, что попадало под руку, но все мои усилия оказались тщетными. Дрова упорно не желали разгораться. Жена сначала не вмешивалась, но потом стала деятельно помогать, подсовывая мне всякие удобно сгораемые и совсем не сгораемые предметы. Наконец, страшно измученная, мы уселись с нею на кухонных табуретках, услужливо подставленных нам амендой, и, тяжело дыша, вытаращили друг на друга глаза. Отдыхая, мы старались придумать выход из этого неприятного положения, и если бы не Аменда, мы, по всей вероятности, так ничего и не придумали бы. В крайних критических ситуациях она иногда решалась давать советы, нисколько, впрочем, не обижаясь, если ее советы не будут приняты. Так и в данном случае. Видя нашу полную беспомощность, она равнодушно сказала, «Не затопить ли плиту по-старому?» Произнеся эти слова, она поспешно закрыла рот, чтобы нечаянно не выпустить лишнего слова. «Да-да, милая Аменда, затопите ее по-старому», — обрадованно подхватила жена. «И, пожалуй, мы так и будем продолжать топить по-прежнему», — с некоторой запинкой добавила она, поднимаясь с табуретки. Таким образом, благодаря научному способу раскладки дров в Макшоносе, наш завтрак в этот день запоздал ровно на два часа. В следующий раз Макшонаси ознакомил нас, как надо приготовлять особенно вкусный кофе по настоящему арабскому способу. Мой всезнающий приятель торжественно направился в кухню, и мы с интересом последовали за ним. Макшонаси снял манжеты, засучил рукава рубашки и принялся за дело». Прежде всего он разбил два соусника, три чашки и любимый кувшинчик жены, изуродовал до негодности терку для мускатных орешков, прожег в нескольких местах большую новую скатерть, залил всю плиту и сам весь перепачкался кофейной гущей. В результате всех этих трудов получилось три чашки какой-то невозможной борды. Так что мы с женой по неволе пожалели бедных арабов, если им действительно приходится так трудиться, чтобы приготовить такой несложный напиток. «Этот арабский кофе нам очень не понравился, и мы не могли проглотить его более одного глотка. Макшонаси объяснял это отсутствием у нас настоящего вкуса, благодаря привычке приготовлять этот благородный азиатский напиток плохим европейским способом. В подтверждение своих слов, мой приятель храбро выпил кроме своей обе наши чашки. Но тут же схватился за желудок и поспешил отправиться домой. Третий случай был еще интереснее. Нужно сказать, что в те дни у Макшоноси была жива тетка, очень таинственная дама, жившая где-то в полном затворничестве, откуда она и расточала свои благодеяния через племянника всякому, кто нуждался в ее помощи. Эта дама, по словам моего приятеля, знала еще больше его самого, вообще была чем-то вроде восьмого чуда света. Однажды тетя прислала нам с своим племянником описание снадобья для уничтожения тараканов. «Дело в том, что мы в то время обитали в очень живописном с виду, но очень неудобном для жилья дряхлом доме. Наша кухня по вечерам превращалась в клуб для тараканов. Эти милые насекомые проникали туда сквозь стены и из-под пола и возились там в свое удовольствие вплоть до рассвета. Против мышей и крыс Аменда ничего не имела. Она говорила, что даже любит наблюдать, как эти потешные зверяки проделывают свои интересные штуки». Но к тараканам она относилась иначе, поэтому очень обрадовалась, когда жена сообщила, что получила прекрасный рецепт для составления смертоносного снадобья против них. Мы достали все указанное в рецепте вещества, составили из них смесь и вымазали этой смесью, как было сказано в наставлении, стены, пол, плиту и все прочее в кухне. Тараканы в свое время явились. Очевидно, наше угощение им очень понравилось. Они истребили его все без остатка и остались целехоньки. Мы сообщили об этом факте Макшоноси. На добродушном лице моего приятеля промелькнула зловещая улыбка, и он многозначительно проговорил. «Вот и отлично! Пусть их угощаются!» Он объяснил нам, что этот яд действует медленно и не сразу убивает таракана, а лишь понемногу подтачивает его организм. День за днем таракан будет чувствовать себя хуже и хуже, а потом и окончит свое существование. Обнадеженные этим объяснением, мы состряпали новую, но уже значительно увеличенную порцию яда и распределили ее прежним способом. Тараканы стали стекаться к нам со всего околотка. В конце недели наша кухня вмещала в своих ветких стенах всех тараканов, обитавших на 10 миль вокруг нас. Макшоноси уверял нас, что все идет как нельзя лучше. Он говорил, что этим путем мы очистим от тараканов весь округ. На восьмой день вечером мы вместе с моим приятелем спустились в кухню, чтобы взглянуть, как там себя чувствуют наши гости. Макшоноси нашел, что они выглядят очень плохо, и что того и гляди все перемрут. Нам же с женой казалось, что трудно представить себе более здоровых на вид тараканов. Некоторые из них достигали прямо чудовищных размеров. Наконец, нам удалось значительно поубавить число наших гостей простым средством, добытым в москательной лавочке. Но совсем истребить их не было никакой возможности. Слишком уж много проникло к нам этих маленьких лакомок, привлеченных вкусным ядом тетки моего приятеля. Когда целый ряд всяких злоключений, причиненных нам всезнайством Макшонаси и его тетки, наглядно доказал нам всю опасность советов моего приятеля, мне пришло в голову, нельзя ли будет отучить его от страсти давать практические советы. С этой целью я рассказал ему одну грустную историю, услышанную мною от одного человека.